но из кокосового волокна, наиболее подходящего из доступных им материалов. «Сенит», как называют эти жгуты, изготовляются точно тем же способом, что и камышовые жгуты в Перу. Поскольку каноэ таким образом отнюдь не были единственным известным в Полинезии судном, и поскольку Полинезия, несомненно, лежит в пределах досягаемости для южноамериканских судов, как это доказано плаванием 13 плотов за последние десятилетия, вполне уместно, исследуя происхождение полинезийцев, рассмотреть мореходную активность перуанских аборигенов. Данная глава основана на моей статье «Бальсовый плот в аборигенном мореплавании у берегов Перу и Эквадора», напечатанной в 1955 году. И на докладе Маневрирование гуарами, свойственное Южной Америке, который был прочитан на 33-м международном конгрессе американистов в Коста-Рике в 1958 году и затем опубликован в трудах конгресса. Мореходные качества бальсовых парусных платов в древней Южной Америке. Современные судостроители и этнологи мало знают и неверно судят о мореплавании аборигенов Перу и прилегающих областей на северо-западе Южной Америки. Причина ясна. Местное судостроение основывалось на совсем иных принципах, чем те, которыми руководствовались наши собственные предки. Как уже говорилось выше, в представлении европейца единственный тип мореходного судна, наполненный воздухом водонепроницаемый корпус – достаточно высокий и большой, чтобы его не могли захлестнуть волны. Для древних перуанцев размеры не играли такой роли. С их точки зрения, мореходным было судно, которое вообще не могло быть затоплено волнами, ибо открытая конструкция не создавала вместилище, способного удержать воду. И они достигали своей цели, строя, обладающие превосходной плавучестью суда, типа плотов из бревен бальсы или другой легкой древесины либо из связанных в виде лодки бунтовка мыша или тростника, либо из подобие понтона, наполненных воздухом тюленьих кож, на которые настилали своего рода палубу. Человеку незнакомому с мореходными качествами такого судна оно может показаться примитивным, громоздким и ненадежным. Только этим можно объяснить широко распространенное ошибочное мнение, будто у народов древнего Перу страны с морским побережьем протяженностью 3200 километров и с выдающейся почти во всех отношениях культурой, не было мореходных судов и умелых моряков. Когда я в 1941 году впервые попытался привлечь внимание к возможностям древнеперуанского мореплавания, те немногие этнологи, которые знали, что бальсовый плод составлял один из элементов доевропейской культуры – не придавали ему особого значения. Многие даже упускали из виду, что эти плоты ходили под парусами. В других частях Древней Америки употребление парусов не отмечено. Преобладающее мнение явно совпадало с приговором Хатчинсона в его труде «Антропология доисторического Перу», где бальцевый плот назван плавучей связкой пробкового дерева. Три современных автора – Лотроп, Минц и Хорнал опубликовали интересные статьи о древнеперуанских судах и мореходстве, в которых превосходно описали конструкцию бальцевого плота, но, как мы увидим дальше, чисто умозрительно заключили, что бальца впитывает воду и не годится для плавания в открытом море. Все эти скороспелые суждения побудили меня получше изучить и реабилитировать перуанское мореходство, потому что на основе других данных я полагал, что перуанские бальцевые плоты ходили за 4000 миль на острова Полинезии. Первые записи о перуанском бальцевом плоте сделаны еще до открытия инкской империи. Когда Франциско Писарро в 1526 году вышел с Панамского перешейка во второе более успешное плавание на юг вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки, Его экспедиция встретила в море перуанских купцов далеко от их родины. Штурман Писарро Бартоломео Руис шел первым, исследуя берега у Экватора, и когда его корабль поравнялся с северным побережьем Эквадора, испанцы неожиданно увидели плывущее навстречу им парусное судно,